Глава 8 Ранили меня на реке Урал Белые гвардейцы И взяли в плен А я в Исподнем был Спрашивают Хочешь ли ты смерть принять Или будешь нам честно служить А я отвечаю Как я есть мобилизованный насильно В Красную Армию крестьянин То мне все равно, кому служить Такова была моя военная хитрость Ну, перехитрил я их Дослужил у них до конца гражданской, потерпел вместе с ними поражение, но скрылся от наказания, а поселился на хуторе у одной вдовы и жил спокойно, даже в колхоз вступил. Пошел как-то в кино. А там картину мне показывают про подвиги товарища Чапаева. Понял, про меня. Рассказал я жене об этом событии, а она мне говорит. «Объявись, может, пенсию выдадут». Сообщил я о себе куда надо. Проверили мою биографию, стали думать, что со мной делать, если я героически погиб много лет назад. Привезли меня, в конце концов, к товарищу Сталину. Принял меня вождь и говорит. «Не знаю, что с тобой делать. Столько мы с тобой вместе боевых верст прошли. Царицын защищали, колчака разбили, из одного котелка щи хлебали, а вот теперь не могу тебя в живых оставить». Пригорюнился вождь, а я его спрашиваю. Почему, Сосо, не можешь? А он отвечает: Не могу я народ обмануть. Народ полагает, что ты погиб геройской смертью, а не нанялся врагам в Наймиты. Может, спрашиваю, отправить меня обратно в деревню? Нет, говорит, там уже многие знали. Пришлось уже твою жену ликвидировать и других раскулачить. Нет, убивать я тебя не могу, хоть и настаивает на этом моя государственная безопасность. Лучше я. В память о походах дам тебе вечный срок. Живи. Вот так выпили мы с вождем. Поблагодарил я его за милость и уехал сюда. А ты, говоришь, умер? Нет, с такой мудростью не умрешь. Так чего же вы тогда бунтуете? Гауза спросил. Покорялись бы. Вот тут ты не понимаешь, Чипаев возразил. Не знает наш вождь, что вдали от него подручные творят, скрывают от него правду. Сталин только изолировать хотел, а им бы сосвету сжить. И ты меня не сбивай, потому что и у меня идеалы есть. Дойду до Сталина и всю правду ему расскажу. А если по твоей вражеской версии Сталин умер, кому я пойду? «Вот достроим мы железную дорогу на помощь китайской революции, я тогда выйду по амнистии и все Сталину расскажу». «Не нужно уже помогать китайской революции», — сказал печально Гаузе, хоть и не рассчитывал на понимание. «Потому что власть в Китае захватила враждебная нам клика Мао Цзэдуна». Старик и возражать не стал такой крамоле и идиотству, только подошел к двери и крикнул в задвижку. «Возьмите от меня врага народа, сущего Гитлера, с которым я оставаться не могу, задушу его ненароком». Как Бухарина задушил, чтобы он на честных зэков начальству не стучал.